Это настоящий прорыв. Я полностью ушла в ощущение Лайки, чтобы Алекс не наблюдал моего собственного волнения от того, что мы с ним идем вместе. — А ты молодец, что настояла. Пока мы здесь, нужно все проверить, — сказал Алекс. — Я не могу игнорировать ее сигналы, — честно призналась я. Лайка реально что-то чувствует. А вдруг мы найдем тут кого-то? Вполне возможно. Я была благодарна ему за эти слова. Я ловила от остальных противоречивые сигналы. Многие были недовольны мной, потому что должны были ждать. Считали, что я страдаю фигней. Мы быстро шли по направлению к месту, где раньше располагался дом Царькова. Сейчас все было покрыто руинами, а земля посыпана тем самым химикатом, который делает ее непригодной для Этерны. Наше путешествие оказалось для меня весьма волнительным. Алекс же выглядел вполне спокойным. Это показалось мне немного странным. Каждый раз, глядя вдаль, я чувствовала на себе его взгляд. Когда я поднимала глаза, он, наоборот, начинал смотреть куда-то в сторону. Таким образом, мы ни разу не встретились взглядами. Мне казалось, что он внимательно меня изучает, словно впервые видит но старался не смущать меня своим вниманием. С одной стороны, я чувствовала себя легко и свободно рядом с Алексом, и в то же время я постоянно ощущала в его присутствии какое-то волнение и напряжение. Это противоречие не позволяло мне сконцентрироваться на ощущениях лайки. Я чувствовала каждое движение Алекса, когда мы, словно невзначай, слегка прикасались друг к другу. Мне казалось, что между нами в любой момент вспыхнет искра. Я не могла избавиться от этого ощущения, как ни пыталась. Я старалась избежать любого, даже случайного прикосновения. Алекс это почувствовал и тактично перестал искать возможности коснуться меня. «Это здесь», — сказала я, когда мы подошли вплотную к развалинам бывшего особняка Царькова. «Здесь было много домов». У него был свой мини-поселок в городе. Его царские хоромы занимали огромное пространство. У него был настоящий дворец. А сейчас все здесь было в руинах. — Ты уверена? — с сомнением в голосе спросил Алекс. — Здесь все взорвали. Под такими завалами вряд ли кто-то смог бы выжить, даже если прятался в подвалах. — Ну, Лайка что-то чувствует? Растерянно сказала я. — Ты думаешь, ее чутье подводит? — Не знаю. Мы ведь с тобой ничего не чувствуем. Если бы там под завалами были наши, я бы уж точно что-то ощущал. Алекс был прав. У него чутье на поиск своих был развит куда больше, чем у меня. Он не мог, как я, транслировать мысли на расстоянии или руководить людьми. Он не был голосом. Но у него были развиты другие таланты. Если бы там, правда, кто-то был внизу под завалами, уж кто-кто, а Алекс точно бы это почувствовал. Однако от Лайки шли конкретные сигналы. У нее был, можно сказать, спортивный интерес узнать, что там. И когда я настраивалась на ее волну, я это явно ощущала. Она была словно уверена, что внутри были одни из нас. «Алекс, нужно копать, разгребать завалы и искать», — уверенным голосом сказала я. «Ты представляешь, сколько это времени займет?» Алекс помотал головой. «У нас техники катастрофически не хватает. А ты хочешь, чтобы мы перебросили ее с какого-то строительного объекта сюда?» «Алекс...» «Просто доверься мне. Лайка точно чувствует там наших. Поверь, там кто-то есть. Представь, а что, если нам удастся спасти наших братьев и сестер? То плевать на эти строительные объекты. Успеем отстроить. Сейчас нужно действовать. И мне будет нужна твоя помощь». Я прекрасно понимала, что одной мне не убедить наших пригнать сюда технику. Но чем больше людей будет на моей стороне, тем лучше. В итоге мы с Алексом решили уговорить Георгия организовать сюда спасательную экспедицию, предварительно отметив то место, которое нам указала Лайка. Вернувшись в Москву, я не находила себе места. Я уже достаточно долгое время жила одна, переехав в пустую квартиру рядом с работой. Я очень скучала по своей семье, с которой жила долгое время. Скучала по Ваньке. Но нам вполне было достаточно того, что при необходимости мы могли чувствовать друг друга и общаться. Хотя это не одно и то же, когда живешь вместе. Мне снились странные сны. Я словно опять попадала в прошлое. Снова видела погоню, когда мы убегали от преследователей. Видела моих близких, которые были убиты. Я просыпалась в слезах и долго не могла уснуть. Но как только я засыпала, я снова видела кошмары. Через неделю мы снова с группой рабочих выдвинулись в ГИМОВ. Техника ушла туда чуть раньше, чтобы к нашему прибытию уже все было готово к работе. Никто особо не интересовался нашей спасательной операцией, потому что в голове всех сейчас были совершенно иные мысли. Руслану и его команде удалось сделать очень важное открытие. Семя, зараженного вирусом Арни, при оплодотворении яйцеклетки вернувшейся, дает стопроцентный результат успешного оплодотворения. Это был настоящий прорыв. Я чувствовала радость Руслана и одновременную досаду. Он недоумевал, почему раньше не смотрел в этом направлении. Уже активно разрабатывались вакцины для наших мужчин, основанные на вирусе Арни. Итак, мы стояли на пороге какого-то сногсшибательного прорыва. Еще чуть-чуть, и мы сможем иметь потомство. в лайке активно исследовали. Было выявлено еще нечто странное. Это был совершенно новый вид существ. Они не были обычными щенками, которые были известны нам до появления Этерны на нашей планете. У них было совершенно другое ДНК. Кто они такие? Это еще предстояло выяснить нашим ученым. Данные разлетались по всему миру, где жили все наши, и все дружно решали эту головоломку. Руслан и его коллеги хотели повременить, прежде чем позволять женщинам начинать беременеть. Требовалось провести опыты на приматах, а уже потом начинать экспериментировать на людях. Только народ не хотел ждать. Люди негодовали, и волнение усиливалось. Это негласное давление на ученых ощущалось всеми. Пожалуй, это было первое сильное разногласие в наших рядах. Хотя в итоге все-таки удалось найти компромисс. Руслан выступил по телевидению, и сказал, что через полгода начнем испытания, а за это время они постараются подготовить и исследовать вакцину на животных. Хинки выглядели абсолютно нормальными и здоровыми. И что самое интересное, они могли общаться между собой. Это было выявлено не сразу, но после определенных опытов Руслан установил, что у них есть такая же связь между собой, как и у нас. Только мы не могли подключаться к ним, как к другим нашим животным или людям. Это была другая, закрытая для нас сеть. Также предположительно было выявлено, что этот новый вид более устойчив к внешним воздействиям природы, а также их организм не боится огня. Если нас очень легко было убить огнем, то клетки этих малышей могли буквально воскресать из пепла, восстанавливать свою структуру. То есть, если их тела сожгут, они могут воскреснуть? Мистика! Восхитилась я, когда возилась с малышами и лайкой в лаборатории Руслана. Теперь я стала навещать его лабораторию почти каждый день. Не совсем так, задумчиво сказал Руслан. Если, допустим, малыш Джек потеряет лапку, то из этой лапки не образуется чудесным образом другой такой же джек. А вот сам малыш вполне способен найти себе другую лапку. Наши ученые обнаружили, что спиной мозг этих щенков содержит особый тип стволовых клеток, который позволяет им заново отращивать конечности, как у ящериц. Нам это предстоит еще изучить. «Кто же они такие?» Я почувствовала волнение и трепет. Кто бы они ни были, но в их крови и ДНК мы найдем ответ на многие вопросы. И, возможно, они помогут нам не только помочь с продолжением рода, но и спасти человечество от гибели. Команда Георгия в это время работала с кровью новорожденных щенков, чтобы создать вакцину, способную остановить Арни.